но, боюсь, нам придется обратиться к вам еще с одной просьбой. Вы сможете отвезти моих родителей в какое-нибудь безопасное место? Грей начала мать Мама, не спорь. Грей не отрывал взгляда от лица врача. Корин медленно кивнул. У меня есть несколько квартир, которые я сдаю в наем. И одна неподалеку от Дюпон-Серкл полностью обставлена, но сейчас пустует. Никому не придет в голову искать ваших родителей там. Предложение было хорошее. И еще... Папа, мама. Никаких общений с внешним миром. Ни в коем случае не пользуются кредитными карточками. Грей повернулся к Ковальски. Вы сможете присмотреть за ними? Ковальски разочарованно понурился. Опять это чертова охрана. Грей подумал был о том, чтобы заменить просьбу приказом, но мать его остановил. Грей, мы сами сможем позаботиться о себе. «Состояние сайхан по-прежнему внушает опасения. Тебе лишний пара рук пригодится больше, чем нам с отцом?» К «Тому же дом находится под круглосуточной охраной», — довольно резким тоном добавил доктор Корин. «Охранники, видеонаблюдение, сигнализация». У Грея мелькнула мысль, что врач не столько беспокоится о безопасности родителей, сколько не хочет пускать Ковальских себе домой. Даже сейчас доктор Корин старательно следил за тем, чтобы держаться от великана на расстоянии нескольких шагов. И мать права, сайхан не оправилась от раны, так что им может понадобиться сила могучего охранника. В конце концов, Сигму пригласили его ради мускулов, так почему же не задействовать их в полной мере? Должно быть, Ковальский правильно прочитал выражение лица Грея. «Ну что ж, пора!» — он довольно потер руки. Трогаемся в путь. Первым делом нам нужно раздобыть оружие. Нет, первым делом нам нужно раздобыть машину. Грейс снова повиннулся к доктору Корину. На этот раз тот не колебался. Он достал из кармана связку ключей. Стоянка машин персонала клиники. Место 104. Белый Porsche Cayenne. Ему не терпелось поскорее расстаться с нежданными гостями. Однако это стремление разделяли не все. Крепко обняв Грэя, мать шепнула им на ухо, — Береги себя, Грэй. Понизив голос еще больше, она выдохнула, — И не доверяй ей, не доверяй до конца. — Не беспокойся, — ответил Грэй, соглашаясь с обоими замечаниями. — Удел матери беспокоиться Оставаясь в объятиях матери, Грэй прошептал ей одно последнее наставление, предназначенное исключительно лей ее ушей. Кивнув, она еще раз стиснула его и, наконец, отпустил Обернувшись, Грей увидел, что отец протянул руку. Он ее пожал. У них так было принято. Никаких объятий. Отец был родом из Техаса. Грей повернулся к ковальски Следите за тем, чтобы он не наделал каких-нибудь глупостей. — Сделаю все возможное. Ковальский кивнул на дверь. — Все готовы? Когда великан отвернулся, отец положил руку Грею на плечо и крепко его сжал, после чего похлопал по спине на прощание. Для него это было все равно, что произнесенное вслух признание в любви. И это тронуло Грея больше, чем он мог ожидать. Не сказав больше ни слова, он первым шагнул к двери. — Три часа 49 минут. — О местонахождении командора Пирса по-прежнему нет известий, — доложил по внутреннему переговорному устройству Брент. Пейнтер сидел за столбом. Отсутствие новостей одновременно огорчало и радовало его. Но прежде чем он успел разобраться в своих чувствах, Брент продолжал. — И только что пришел доктор Дженнингс. — Пригласи его ко мне. Доктор Малькольм Дженнингс, глава научно-исследовательского отдела, позвонил полчаса назад, настаивая на немедленной встрече. Но Пейнтер не мог его принять из-за случившегося в охраняемом доме. Даже сейчас он мог выделить Дженнингс только пять минут. Дверь открылась, и в кабинет вошел Дженнингс, с порога поднимая руку. — Знаю, знаю, что ты занят, но это не может ждать. Фейнтер указал на кресло напротив. Бывший судебным медицинский эксперт опустил свое долговязое тело в кресло на самый край. Было видно, что он возбужден. В руке Дженнинг сжимал папку.